Глава третья. Большую часть пути до объединённой базы Эндри Смис смотрела в залитое дождём окно. Приблисковый маячок джипа сопровождения заливал внутренности их лимузина то красным, то синим светом, словно стараясь привлечь её внимание, которое и без того разрывалось между множеством вещей и событий. Она покосилась на Джека, мирно дремлющего, откинувшись на подушку, которую он соорудил из собственного пиджака. Он дышал ровно. Это стоическое спокойствие вызвало у Мии лёгкий приступ раздражения. Встреча с президентом была тяжёлым испытанием для нервной системы. Ни она, ни Джек не предполагали, что от них примутся требовать прямого ответа на вопрос: дружественные или враждебные Отины. Она никак не могла привыкнуть, что у пришельцев появилось имя. От неспособности ответить на вопрос Миа чувствовала себя беспомощной дурочкой. При этом чем дольше она размышляла, Тем очевидней становилась бессмысленность постановки самого вопроса. Мало того, что странно было бы надеяться понять, какие намерения были у пришельцев, когда они влепили земле этот синяк под глазом миллионы лет назад, но то обстоятельство, что до появления существ, хоть отдалённо напоминающих человека, оставалось примерно 63 миллиона лет, делало разговор об отношении инопланетян к людям совершенно абсурдным. Она все больше уверялась в том, что ответы надо искать в хроматиде Зальцбурга. Мию передернула от вновь накатившего чувства вины, чем она занимается. Собирается в Гренландию, где, возможно, кроме льда они ничего не найдут, тогда как она должна была бы пытаться помочь огромному числу людей, страдающих от нового недуга. Джек поедет, это хорошо. Она смотрела, как он ворочается, устраиваясь поудобнее в своем углу машины. А что? То если ответы ждут её как раз подо льдом, а она вместо этого будет бессмысленно носиться по миру в своём Донкихотском порыве. Она почувствовала прикосновение к своей руке. Джек смотрел на неё, открыв один усталый глаз. Пожалейте себя, у вас уже дым из ушей идёт. Но не скончаем женский труд, ответила Миа известной поговоркой. Если вы сейчас перегорите, то большой пользы от вас не будет. Джек посмотрел на неё проницательным взглядом. Зная вас, думаю, что вы всё наш разговор с президентом прокручиваете в голове и пытаетесь сообразить, удалось ли нам убедить их оставить в покое ядерный арсенал и дать нам возможность лучше понять, с чем мы имеем дело. Не думаю, что президент так глуп, чтобы запустить ракеты, Мия не ане стало переводить разговор в шутку и разнести радиационное заражение по всей солнечной системе. Он производит впечатление думающего и умного человека. Таких-то и следует опасаться, насмешливо сказал Джек. Скорее его советники тянутся к пусковой кнопке. Большинство, подтвердил Джек, хотя мне трудно их осуждать. Мы же знаем, чем предыдущий визит закончился. Может, они летят, чтобы закончить начатое тогда или исправить ошибку. Ну да, согласился Джек. Человечество наделало дел. Если посмотреть на все те дрова, которые мы наломали за время нашего существования, то можно не захотеть терпеть нас дальше. Я не это имела в виду, Мия была не расположена шутить. Они могут хотеть исправить наш генетический порок. Какой удивился Джек. Ген война? Мия кивнула. Они не произвели на меня впечатления серьёзных умельцев. Сперва снесли 75% жизни на Земле, чтобы потом населить ее по своему образу и подобию. И почему такая задержка? Серьезный случай галактической прокрастинации. А если вы правы, Мия улыбнулась, но слова ее были мрачны. То нам осталось две недели, и сделать ничего нельзя. Вы же слышали, что президент намерен перевести правительство и ряд людей в бункеры. Рот человеческий упорен. Если сильно повезёт, кто-то довыживет и продолжит существование. Я не об этом, ну, не вполне. С кем вы бы хотели разделить последние дни? Друзья, семья? У меня нет семьи. Теперь нет. Родители умерли. Джек подумал немного и кивнул. Единственные два человека, которые меня интересуют. Один здесь, другой на базе Эндрисс. В его словах была грусть, месса чувствуем сжелой его руку. Она не ожидала таких слов, а уж, конечно, на них не напрашивалась. На борту корабля Грэпл Гэби мельком упомянула отца Джека и полное отсутствие отношений между ними. Удивительно, что даже перед лицом катастрофы Джек не захотел забыть прошлое. Что, по-вашему, мы найдём в Гренландии? Джек высвободил руку и начал тереть большой и указательный пальцы. Голос его перешёл в низкий баритон. Спасение души. А Мидинденная база Эндрюс была порождением военно-воздушной базы и базы морской авиации под Вашингтоном. Преодолев ряд пропускных пунктов, автомобили достигли ангара 5. Непрекращающийся дождь наконец прекратился, и они, не промокнув, прошли между приоткрытыми створками гигантских дверей. Внутри рядышком стояли борт номер 1 и его близнец Немногие знали, что для поезда к президенту используется не один самолет, а два. Дубликат нередко выполнял роль ложной цели, летя впереди самолета главнокомандующего, чтобы убедиться, что небо действительно безопасно, а не только кажется таковым. Слева от самолетов, вдоль стены ангара, тянулось двухэтажное строение. Два ряда светящихся окон уходили в бесконечность. Техники, механики и прочий персонал беспрерывно куда-то шли и откуда-то приходили. В помещении механической мастерской они обнаружили Анну стоящую перед зеркалом. У Джека отвисла челюсть. Как и было обещано эти гении из Boston Dynamics и учёные из управления перспективных научных исследований и разработок МО США DARPA сделали ей королевский подарок. Ушли в прошлое тележки на колёсиках, их заменили стройные металлические суставчатые ноги. Торс Анны тоже поменялся, одетый в серебристый хром, он вдобавок приобрёл отчётливые женственные формы. Узкая талия и руки из алюминиевого сплава довершали картину. Не поменялось только лицо с его человеческими чертами, проецируемыми на внутреннюю сторону лицевого стеклопластика. Анна моргнула, и раздался лёгкий щелчок. Скажи мне, что это не селфи, Джек с трудом подавил смех. Анна развернулась на уровне талии, затем повернулись ноги. Лицо её светило радостная улыбка, блестящая рука поднялась в знак приветствия. С возвращением, доктор Грир и доктор Варт. Надеюсь, ваша встреча с президентом Тейлером была плодотворной. Анна шагнула им навстречу с довольно естественной грацией. Ты как будто всю жизнь ногами ходила с восхищением, сказала Мия. Я тренировалась, сообщила Анна. Доктор Грир, вам ступеньки тоже с трудом даются? Я что, не в форме, нахмурился Джэк. отнюдь. Я имела в виду для человека вашего возраста. Тактичность не была её сильной стороной. Так и Ханна меткнула Джека кулаком в бок. Лицо Анны помрачнело. Я не хотела вас обидеть, доктор Грир. Я собираю информацию. Программа доктора Висвонатана для ходьбы по лестницам не учитывала перил и ступенек разной высоты. Мне пришлось её адаптировать, и я ещё не закончила эту работу, но думаю, скоро справлюсь. Нам всем когда-то пришлось учиться ходить по земле и по лестницам, успокоил её Джек. Не сомневаюсь, что Ражеш специально написал сырую программу, чтобы ты сама её доработала. Анна не успела ответить, как появился Дак, держащий в руке сэндвичи из цельнозернового хлеба с беконом, авокадо и помидорами. Джек, я вижу, президент справился с желанием посадить вас обоих в тюрьму. Дак вытер салфеткой рот. Вы разве не веган? Джек с завистью посмотрел на ломтик бекона, свисающий с края сэндвича. Дак посмотрел на сэндвич и усмехнулся. Вегетарианец, и это не настоящий бекон. Эта штука называется веган, и она неплоха. В столовой дают. Поддельный бекон это круто, покривился Джек и уже серьёзно добавил. Зовите всех, пожалуйста. У меня важная информация и мало времени. Они только что шли за мной, оглянулся Дак. Тут как раз вошли Гэби, рожеший Юджен. Двое последних жорко дискутировали на тему дуги Кесселя, а также действительно ли Джордж Лукас знал, что по рсаками меряют расстояние, а не время. У меня нет ни малейшего сомнения, что парень знал, о чём говорит. В подтверждении своих слов Рожеш отчаянно размахивал руками. Индийского инженера можно было считать упитанным или просто плотным, в зависимости от критерия оценки его внешности. Его оппонент, сорокалетний физик-теоретик Юджин Джараки, был также известен как глава и единственный сотрудник управления по вопросам космического пространства ООСА. Несмотря на редеющие волосы и худобу, он умудрялся соединять в себе внешность Стива Бушами и самоуверенность Брэда Питта. «Да ничего Локас не понимал, Юджин слегка гносавил». Он сел в лужу и пытался отмазаться какой-то левой историей про систему навигации тысячелетнего сокола, которая якобы столь крутая, что может посчитать самый короткий маршрут через гиперпространство. Гби умоляюще подняла руки. У нас что, других забот нет, как только обсуждать какую-то убогую, бессмысленную научную фантастику? На её круглом, обычно приветливом лице, обрамлённом доходящими до плеч светлыми волосами, сейчас читалось: ещё немного, и кто-то станет колекой. Юджин и Рожеш как по команде обернулись. «Убогую!» — возопил Юджин в ужасе. «Бессмысленную!» — ощерился Рожеш. Даг схватил Рожеша за плечи, словно тот представлял опасность для окружающих. «Спокойно, богатырь!» «Доктор Грир!» — вмешалась Анна. «Я хотела...» «Прошу всех помолчать и выслушать нас!» Мия подняла руку. «Но доктор Грир!» — не унималась Анна. «Неси час, отрезал Джек. «Слово имеет Мия!» Он кивнул в её сторону. Мия принялась рассказывать о встрече с президентом и членами правительства. Ядерное оружие, осадачено переспросил Дэг. Я понимаю про последний шанс, но насколько это вообще исполнимо? Трудно сказать, заметил Джек. По счастью, президент не сторонник такого решения. За 2 недели до столкновения Гэбе схватила себя за локти. Я представляю, что начнётся, когда люди узнают Бунты в городах и потеря контроля над ситуацией повсюду. Особенно когда станет известно, что правительство намеренно прятаться в бункерах, пока остальные будут задыхаться от пепельных бурь. А сигнал, засечённый в Гренландии, спросил Ражеш: "Это ещё один корабль, как вы думаете?" Уверенности нет. Военные готовят площадку к нашему прибытию, сказала Мия, голос её был грустен. "Мама!" воскликнула Гэби. "Я должна её предупредить. Боюсь, решительно сказал Джек, всё должно оставаться в строжайшей тени. Гэби права, начнётся такая паника, что любые осознанные действия станут невозможными. Я никого не могу принуждать ехать со мной. Кто-то может захотеть провести последние дни в кругу любимых людей. Я никого не буду осуждать. Скажу только одно: если Атины вернулись, чтобы повторить свой номер, если мы, как динозавры, до нас обречены на вымирание, Я не готов покорно ждать развязки. Не надо обманываться. Мы все прекрасно понимаем, что ракеты нас не спасут. Насколько я понимаю, наша единственная надежда лежит где-то под ледовым щитом Гренландии. Или в нашей Денка, Миа посмотрела на Анну. Доктор Грир, Анна сделала шаг по направлению к Джеку, но тут в дверях появился ещё один человек. Это был Гранд по-прежнему очень загорелый, но твердо стоящий на ногах без помощи костылей или трости. Помещение наполнилось восклицаниями удивления и радости. Даг обнял вновь пришедшего, отступил назад и внимательно осмотрел пятидесятилетнего биолога с головы до ног. «А как же сломанное бедро? Вы же должны быть в больнице!» Грант, напротив, выглядел здоровее, чем раньше и даже, кажется, слегка располнил. Чем это вас там кормили? В голосе Юджина слышалась зависть. Грант сцепил на животе свои длинные пальцы. Честно сказать, дамы и господа, я понятия не имею, что происходит. Первый же рентген показал перелом бедра в трёх местах, а 2 дня спустя я уже набрал 10 фунтов веса и встал на ноги, как ни в чём не бывало. Вам выписывали лекарство? Миа смотрела на Гранта со смесью любопытства и недоверия. Обезболивающие? Грант посмотрел в пространство. Доктора были удивлены не меньше моего. Мы даже до операционной не добрались. А анализы? Все оказались хорошими. Я бы хотела сделать ряд тестов, если вы не против. Да пожалуйста. Джека кто-то потянул за рукав. Анна наконец добралась до него. Да, Анна, что ты хотела сказать? Адмирал Старк говорил вам, что НАСА обнаружило бинарный код в гамма-всплеске. Помню, но они не смогли его расшифровать. Тут до Джека дошло, куда она клонит, и глаза его загорелись. «Ты смогла?» — спросил он в возбуждении. Даг, сидевший в офисном кресле, вскочил и одним прыжком преодолел разделявшие их шесть футов. «Секретное послание!» — завороженно воскликнул палеонтолог. «Как дешифровальные кольца, которые раньше клали в коробки с хлопьями!» «Вероятно, нагоняй за то, как мы чудовищно смотрим за своей планетой!» — предположила Гэбби почти без иронии. Анна была в растерянности. Её датчики не справлялись со смесью саркастических и серьёзных гипотез. Лучше раз увидеть, чем 100 раз услышать, изрекла она народную мудрость. В данном случае, может даже сильно больше, чем 100. Глава Четвёртое. Гордо шагая на новых ногах, Анна проводила их в соседнюю комнату, где Ражеш разместил компьютерное оборудование, которым они пользовались на буровой платформе. Адам и Лия сидели за лэптопами, следя за потоками данных, генерируемых Ханной в ходе её работы над собой. Коротко кивнув пришедшим, они вернулись в свои программные глубины. Она удивительно быстро прогрессирует, Ражеш посмотрел на её новую стройную фигуру. Последние дни мы работаем над ходьбой по плоской поверхности и по лестницам. Блеск в глазах Раджеша говорил о том, что Анна для него больше, чем продвинутый робот. Она была его ребёнком. Затем, мнеровные поверхности и стремянки докладывал инженер со счастливой улыбкой на пухлых губах. Вы бы позаботились о противоскользящих накладках, пока мы здесь. Улыбнулся в ответ Джэк. Вы думаете, это безопасно? Вести её в Гренландию забеспокоился Ражеш. Я знаю, как много Анна для вас значит, но она обязательно должна поехать. Я уже обещал вам один раз, что буду её беречь как зеницу ока, обещаю ещё раз. Пока Ражеш размышлял над сказанным, Джек подошёл к Анне, расположившейся перед одним из ноутбуков. Она подключила себя к компьютеру USB-кабелем, и на экране тут же замелькали нолики и единички. Остальные сгрудились за их спинами, заворожённо глядя на экран. "Это то, что учёные из НАСА выудили из гаммавсплеска, пояснила Анна. Мне смотрела с особым вниманием. Не любопытство двигало ею, а понимание того, что, вероятно, таким образом и на планетный корабль управлял синдромом Зальцбурга, вводя в хроматиду деструктивные гены, вызвавшие заболевание у трети населения Земли." как видите, доктор Грир, без ключа это просто набор бессмысленных символов. Как репь на экране телевизора уточнил Дак, чье дыхание еще хранило память о съеденном сэндвиче. Анна посмотрела непонимающе. Она не видела, пояснил Рожеш, она с телевизором знакома только в интернете. Представь себе радиопомехи, предложил Джек, и Анна, понимающий, кивнула. При всех своих фантастических способностях Анна иногда терялась в простых элементах культурного кода. Как ты сумела прочесть? С нетерпением спросил Грант. Доктор Варт помогла мне, мне удивилась. Она правда помнила про головную боль, до которой довела себя, пытаясь найти в геноме Зальцбурга какое-нибудь внятное послание. Ключ к загадке число 37, сообщила Анна. Понял, Юджин протиснулся вперёд. «Ты взяла каждый тридцать седьмой байт. Элементарно!» Юджин редко упускал шанс покрасоваться. «К сожалению, это не так, доктор Джареки», — ровным голосом ответила Анна. «Тридцать семь — это простое число, которое делится только на единицу и на себя. Первые тридцать семь простых чисел — один, три, пять, семь, тринадцать, семнадцать, девятнадцать, двадцать девять». «Окей», — Джек снял галстук и расстегнул верхнюю пуговицу рубашки. «Мы поняли, что там дальше?» «Прошу прощения, доктор Грир, буду краткой». Анна заговорила чуть быстрее и тоном выше. «Я взяла бинарные цифры, соответствующие первым 37 простым числам и так много раз, до тех пор, пока не отсеялось все остальное. Из этого я получила данные в форме 37-битного изображения». «Почему не 24, как обычно?» Рожеш, похоже, сам открывал для себя много нового. «Путем проб и ошибок», — заверила его Анна. «Я провела много тысяч итераций и не получила никакой внятной картинки. Только когда я вернулась к упражнениям по ходьбе по лестницам, мне пришло в голову увеличить размер битмапки. Ну и, конечно, ввести 37 и сюда было соблазнительно». «Скоро она начнет писать стихи и рисовать ландшафтики». Даг почти и не шутил. В полной тишине все смотрели, как с экрана исчезают целые блоки нулей и единиц, преобразуя поток бинарных данных, которые в свою очередь стали складываться в картинку. Картинка изображала X. Процесс завораживал. Теперь все пытались понять, что это значит. Это не была чёткая буква X английского алфавита, края её были расплывчаты и неровны. Мия же сразу увидела, что один конец верхней части Xа был короче другого. Они смотрели не на букву, а на пару хроматит, соединенных центромерой, то есть на полную хромосому. Но это было не все. Перед ними была не какая-то случайная хромосома. Перед ними был Зальцбург в его новом измерении. Синдром, открытый Алланом и успевший проявить себя по всему миру, был одинокой хроматидой, а сейчас Мия видела нечто совсем другое. Это был, можно сказать, Эншпиль. Не теперешний Зальцбург, а то, чем он скоро должен был стать. Он менялся, мутировал, рос. Мия похолодела. Рождалась новая группа генов. Необратимые изменения ожидали саму жизнь на Земле. Весь человеческий род. Глава пятая. Собравшимся пояснениями и настроения не улучшили. Тут, значит, с одной стороны к нам летит корабль убийцам, мрачно рассуждал Дак, а с другой вы нам говорите, что генетические заболевания по всему миру станут ещё тяжелее. Не знаю, как вам кажется, вступил Гранд, но похоже инопланетяне хотят избавиться от нас окончательно и бесповоротно. Но с какой целью Джеку действительно было интересно мнение биолога? Хоть и от получить наши ресурсы, Юджен не привык теряться в догадках. Гейби смахнула светлую прядь с лица и собиралась было закурить, но остановилась на полпути. Чушь всё это. Что на Земле есть такого, чего бы не было в других частях Солнечной системы или галактики? Воды в жидком виде на таких спутниках, как Европа, Энцелад и Ганимед полно. С альдум для махитов в космосе дело обстоит ещё лучше. Металлы, минералы всего везде завались. Из людей получаются плохие рабы, сказал Ражеш как бы с надеждой в голосе. С нашей-то ленью. Но это вы за себя отвечаете, Гранд подмигнул Ражешу. Фишка в том, что продвинутой цивилизации биологическая рабочая сила ни к чему. На это есть машины. Вот пример, Дак показал на Анну. Если предсказание Илона Маска о том, что развитие ИИ приведёт к исчезновению людей, верно хоть на 10%, нам надеяться не на что. Анна посмотрела на него с укором. Уверяю вас, доктор Густавссон, мы не имеем ни малейшего желания ставить под угрозу ваш вид. Пока, сказал Грант. Сейчас ты, вероятно, имеешь в основном те чувства, которые заложены в тебя программой, но со временем «Самые прекрасные отношения склонны перерождаться, спросите мою бывшую жену». Гэбби полагала, что человечество само во всем виновата. «Мы наказаны за то, что сделали с планетой. Человечество напоминает мне соседа, который все время сдает дом старшим подросткам через ЭРБНБ. У кого-то может возникнуть сильное желание положить этому конец». «Мы тут кто? Сосед, скотина или отвязные подростки?» – заинтересовался Даг. Джек и Мия засмеялись. Не знаю, улыбнулась Гэби, два в одном. У меня начинает болеть голова. Мы, люди, Джек прокашлялся и продолжил, имеем эгоцентричную привычку думать, что всё на свете происходит из-за нас. Никому не приходило в голову, что возможно, мы тут вообще ни при чём. Все призадумались. То есть как-то возмутился Юджен. Разве не мы тут главные пострадавшие? Джек в чём-то прав, заметил Грант. С этой стороны мы проблему не рассматривали. Вы, например, идёте по своим делам и случайно наступаете на муравейник, не то чтобы вы хотели как-то обидеть муравьёв, но самим муравьям от этого не легче. Грант со значением посмотрел на Гби астрофизика. Вот завтра окажется, что солнце превращается в сверхновую, и всё, жизни на земле приходит конец. Вы же не станете думать, что солнце нас наказывает за плохое поведение. Нигодное сравнение. Солнце не является мыслящим существом, возразила Гэби. Это ещё надо доказать, отрезал Грант. Улыбка растянула рот Дага почти до ушей. Дайте уважаемому доктору Холланду возможность, и он вам всё расскажет о морфогенетических полях и взаимозависимости всего совсем. Вам мозг вынесет. Уже Гэби запихнула сигарету обратно в пачку. Бэк проскользнул между двумя механиками, проходившими по своим делам через компьютерную комнату и ещё с Вангария. Все стали расходиться. Мия подошла к Анне. Хотела тебя спросить. Анна повернула голову вокруг оси. С ней привычки зрелища могло испугать кого угодно. Люблю отвечать на вопросы. Хотите знать, что я думаю о том, зачем инопланетяне вступают в контакт с нашей планетой? Ну, вообще-то, да, конечно. Я думаю, они рассчитывают остаться незамеченными. Мия покрутила головой, пытаясь уследить за мыслью. Думаешь, они хотят нам плохого? Я согласна с доктором Гриром, ущерб, который они могут нанести нам, скорее проходит по линии непредвиденных последствий. Как считаешь, они вообще знают о нашем существовании? Трудно с уверенностью сказать, думаю, что нет. Мия представила себе атинский корабль, несущийся к земле. Надо попытаться им про это сказать. Ты изучала их язык? Может, надо выйти с ними на связь и попросить не врезаться в нас? Надо попробовать, согласилась Анна. Она протянула руку, чтобы отключиться от компьютера. Вы ещё собирались что-то спросить? Да, Мия почувствовала, что волнуется. Вот этот подход, который позволил тебе прочесть сигнал в гамма-всплеске. Ты его к геному Зальцбурга применяла? Я постоянно веду эти расчёты, меняя методы и подходы. К сожалению, ничего пока не получается. Мия надеялась на другой ответ, но и услышанного совсем не исключала. Жизнь никогда не посылает тебе всего, чего хотелось бы, в лучшем случае только самое необходимое, чтобы ты дальше разбирался самостоятельно. Но прежде чем погрузиться в мысли про Гренландию и про то, что их там ожидает, Мие нужно было сделать ещё кое-что.